Скотина. Животные, разводимые ради мяса, терпят настолько плохое обхождение, на которое не пошел бы ни один разумный человек. Есть такие, кто полагает, будто фермеры должны обращаться с этими созданиями более справедливо, стремясь уменьшить их страдания. Однако есть и другой путь. Стоит лишь начать именовать живые существа поголовьем или продукцией, как с ними можно поступать согласно разряду, обычно отводимому для неодушевленных предметов, избежав таким образом ощущения несправедливости подобного обращения. Слово «скотина» выполняет именно эту функцию, хотя и имея в виду домашних животных, оно соотносит их с обобщенным, а не конкретным смыслом этого понятия, тем самым дискредитируя тот смысл, в котором эти животные могут быть достойны доброго обращения.